Нянюшка Як громыхала по лестнице, ведущей в верхнюю воздушную часть оперы. «Что-то не заладилось», — бормотала она себе под нос, перепрыгивая через ступеньки. «Вечно она так. Думает, достаточно ейного прищура, а потом делай со злодеем что хочешь. И кому приходится разбираться, ну-ка угадайте». Древняя замшелая деревянная дверь на верхней площадке не устояла перед ударной силой нянюшкиного башмака и нянюшкиной же кинетической энергией. Раздался пронзительный скрип, и перед нянюшкой открылось большое, полное теней пространство. В пространстве мельтешили силуэты. Неясный свет выхватывал из мрака бегущие ноги. Люди кричали. Прямо на нее неслась какая-то фигура. Нянюшка резко упала на одно колено, большими пальцами обеих рук, изо всех сил зажимая пробку, растрявшиеся бутылки шампанского, которую держала подмышкой. «Здесь две кварты», — предупредила она, — «и я буду палить из всех стволов». Фигура остановилась. «Госпожа Яг, это ты?» Безупречная память нянюшки на личные детали мгновенно выбросила нужную карточку. «Питер!» — произнесла она, немного расслабляясь. «У тебя еще нога болела!» «Верно, госпожа Яг!» «Порошок, что я тебе дала, помогает?» «Стало гораздо лучше, госпожа Яг!» «Что здесь творится-то?» «Господин Зальцело поймал призрака!» «Неужто?» Теперь, когда глаза привыкли к мраку и упорядочили творящийся вокруг хаос, нянюшка увидела кучку людей, столпившихся посреди помещения вокруг люстры. На дощатом настиле сидел Зальцела. Воротничок его куда-то поддевался, рукав пиджака был оторван, но глаза смотрели победоносно. Зальцелло размахивал каким-то предметом. Предмет был белый и походил на осколок черепа. «Это был плюм!» — воскликнул он. «Говорю вам, это был Уолтер Плюм. Что вы стоите? Скорее за ним!» «Уолтер?» — с сомнением в голосе переспросил кто-то. «Вот именно, Уолтер!» В помещении, размахивая фонарем, вбежал еще один человек. «Я видел, как призрак лез на крышу, а за ним гнался какой-то одноглазый тип, похожий на шпаренного кота!» «Все не так», — подумала нянюшка Яг. «Что-то здесь не так!» «Вперед на крышу!» — прокричал Зальцела. «А может, сначала прихватим зажжённые факелы?» «Зажжённые факелы не обязательно». «А вилы и косы?» «Ты что, на вампиров собрался?» «Ну хотя бы один факел». «Немедленно наверх, понятно?»